Глава 8. К воротам вражеской базы подкатили на трофейном минивейне. Изначально, когда только планировали операцию, то никто, конечно же, не предполагал, что будем штурмовать пункт временной дислокации СБУ. Рассчитывали на захват штаба мотострелкового батальона. Мотопехоту хотели развести по красоте, выдав себя за сотрудников СБУ. Благо всевозможных нашивок и патчей с желтыми буквами СБУ у нас было много, И разных. Хоть весь наш отряд целиком за СБУшный выдавай. вычиняй Швыче!» Болезненно морщись, злобно выкрикнул сидящий на переднем сидении «Фольксвагена» транспортер, пленный офицер СБУ. За рулем минивэна сидел фарт. Остальные, Кеша, Я и Чиж, находились в салоне минивэна на полу, которого лежали трое мертвых СБУшников. Я и Кеша изображаем офицеров СБУ, которые конвоируют задержанного, Чижа. Короче, план так себе, шит белыми нитками, но чем черт не шутит, может в общей суете и сработает. При въезде на базу торчало сразу шесть бойцов охраны, двое из которых сперва ринулись откатывать в сторону тяжелый мощный шлагбаум, но потом остановились, и один из них удивленно замер. «Пан офицер, вы шо, поранены?» Я напрягся, плавно отжал флажок предохранителя в положении А, если чего, то щедро сыпану длинной очередью. Похер! Рявкнул тот в ответ. «Рухайся, швыдче! У нас трехсотые-двухсотые в салоне!» Охрана откатила в сторону шлагбаун, минивэм закатился на территорию базы. Машина подъехала к двухэтажному зданию бывшего административного центра, располагавшегося когда-то здесь пионерского лагеря. Теперь в этом помещении находился штаб одного из подразделений СБУ, а в глубоком подвале, который по советской моде частенько совмещали в себе и функции бомбоубежищ, Расположился склад для хранения компонентов по производству наркотиков. Именно этот склад и был нашей целью. Как мы собирались туда проникнуть? Очень просто. Помимо склада, там же в подвале расположились и небольшая тюрьма с камерами пыток для задержанных. А как вы хотели? Это Украина. Тут в каждом отделе СБУ, не считая различных нацистских батальонов и полков, должна быть своя тюрьма и пыточная при ней. А как по-другому из своих же боевых товарищей или мирных украинских граждан можно выбивать бабки, если предварительно их не пытать? В общем, нам для этого и нужен тиш, изображающий из себя пленного языка, чтобы отконвоировать его в подвал якобы для проведения допроса с пристрастием, а на самом деле казаться поближе к складу с нужными нам химическими компонентами. Расположение здания на территории вражеской базы и конфигурации комнаты и помещений в самом штабе нам была известна от пленника. Но я все-таки запросил у Баранова, чтобы он нашел в сети все, что можно об этом месте. Постройка старая времен СССР. Проект типовой для тех времен. Баранов быстро нашел все, что надо, и пока мы сюда только ехали, я сверил с той схемой, которую нам нарисовал пленный офицер СБУ. Вроде все сходилось, значит, он нас не обманул. Доверяй, но проверяй. Опытный разведчик, он прежде всего думает головой и только потом стреляет и взрывает всех и вся. Выбрались из салона «Фольксвагена», я и Кеша конвоируем Чижа, у которого, понятное дело, на голове полиэтиленовый мешок, поверх которого намотка из скотча. Фарт и пленный укропский офицер идут первыми. Державин чуть позади пленника, контролируя его движение. Кеша, Чиж и Фарт – в прошлом сидельцы имевшие за плечами различные нарушения закона, в том числе и по мошенническим статьям. Все трое хорошо играют на публику, имея актерские зачатки, а по-другому мошенникам и аферистам не станешь. Надо уметь обманывать людей, тираясь к им в доверие. Кто бы мог подумать, что именно эти таланты пригодятся за линии фронта? На встречу нам выскочило несколько сотрудников СБУ в полном боевом обвесе. Плитники, короткие арки — Подсумки пухнут от магазинов, на головах шлемы с прикрепленными к ним экшн-камерами. Да еще у каждого на бедре кобура платформа, с торчавшим внутри пистолетом. Вражеские бойцы пробежали бы мимо, но в этот момент у нашего пленника видать, что-то щекнуло в голове, и он как зарет. Тревога! Цевороги! Церосияны! Сука! Зло рявкнул фарт и открыл огонь. Державин высотил содержимое магазина своего коротыша, Тавр МТАР-21 под ноги к пленнику и его сослуживцам, которые как раз поравнялись с ним. Державин стрелял расчетливо и хладнокровно. Длинная очередь из короткоствольного автомата прошлась смертоносным серпом по ногам украинских бойцов, перебивая кости и вырывая куски плоти. СБУшники тут же повалились на землю, где фарт их хладнокровно добил одиночными выстрелами в голову. Стоит отметить, что пленный СБУшник все-таки решил сбрыкнуть и уйти красиво, не замарав себя предательством. Ну что ж, это его право. Все-таки укропы в большинстве своем те же русские, как и мы, только с мозгами на набекрень. и за чего, если припрет, то хохлы бьются до конца. По красоте не получилось. Будем, как обычно, разбирать их по частям, раздраженно выдал я. Фарт Кеша, идете первыми, мы с Чижом почистим первый этаж сперва зачистим здание под ноль потом спускаемся в подвал чиишь дунь в кпп пусть баму знает что по-тихому не получилось отработать работаем по грязи выдал я в радиоэфир кодовую фразу адресованную бамуту плюс отозвался семён самый молодой боец нашего отряда чиш метнулся к бусику вытащил из салона небольшой пусковой модуль немецкого рпг панцир 3 быстро снарядил его гранатой предназначенный для поражения укреплений, здоровенный бункер-фауст. Одноразовый ствол с гранатой он закрепил на пусковом модуле. Для этого имеется специальный зуб, зацеп на пу и соответствующее посадочное место на ТПК гранаты. Всего лишь надо совместить их и защелкнуть. На пусковом модуле Чиж откинул приклад передней центральной рукоятки. Последний выступает в роли одновременно и дополнительного предохранителя. Физически закрывает спусковой крючок, а также высвобождает рычаг механизма взведения. Слева имеется рычажок с положениями «С» и «САВ». «Безопасный» и «Ф» — «ФАЕР» — «Огонь». чиш переключил на «Ф», скинул ПГ на плечо, прицелился, удерживая его за рукоятки, глянул себе за спину, убеждаясь, что там никого нет, и дунул в бетонную коробку КПП. Объемная груша реактивной гранаты Улетела к своей цели, до которой было всего 200 метров. Хлопцы на КПП засекли выстрел и успели брызнуть в разные стороны, прочь от бетонной коробки. Я вскинул автомат и короткими чередями отработал по вражеским бойцам. Штатный прицел позволял стрелять точно, не оставляя противнику ни единого шанса. «Двинули!» — приказал я Чижу, который тоже стрелял по КПП. «Этими пусть группа Бамута занимается». Чиш шагнул к расстрелянным фартам СБУшникам, дернул у них магазины из разгрузок. Магазин американской арки совместим с израильским товаром. Издание уже слышали взрывы ручных гранат и трескотня автоматов. Это фарта кеша зачили зачистку штаба сБУ. Чиш пошел первым, я двинул следом за ним, запрыгивая внутрь здания подумал, что скорее всего стоящему на улице микроавтобусу Фксwagen придет хана как пить дать из решетят дуршлаг. А если так, то как мы будем отсюда эвакуироваться и наркоту возить Когда идет зачистка здания, то надо вертеть башкой на 360 градусов, причем не в одной плоскости, а сразу в трех, потому что вражеская пуля или граната может прилететь откуда угодно, справа, слева, сверху и даже снизу, а то и одновременно потовсюду. Надо помнить, что носок ботинка, часть плеча, Угол локтя, ствол оружия и так далее являются демаскирующими признаками и могут быть обнаружены противником. А дальше в плечо, в локоть или в носок ботинка тут же прилетит пуля, что приведет к бесславному концу. А оно нам надо? Нет. Поэтому и вертишь головой, как тот филин. Здание небольшое. Через весь этаж проходит один общий коридор. Когда мы заскочили с чижом внутрь здания, то сотрудники СБУ, которые находились, видимо, в своих кабинетах, На первом этаже круглосуточно, а может были подняты по тревоге, сыпанули в коридор оттуда к выходу. Скорее всего, СБУшники рассудили, что если звуки стрельбы и грохот гранат раздается сверху, со второго этажа, то можно успеть ускользнуть или зайти к неизвестным штурмовикам в тыл. В общем, сотрудники СБУ в количестве шести бойцов ломанулись в коридор. А тут мы с Чижовым навстречу. «Здрасте, приехали. Мы были готовы к бою» а враг чутка растерялся. Короткоствольные израильские автоматы в наших тяжом руках синхронно выпустили сноп пуль, перечеркнув попытки врага прорваться к выходу из здания. ближайшие распахнутые нас двери кабинетов полетели ручные гранаты. И как только прогремели взрывы, вынесев коридор облака дыма, тут же следом вновь затрещали наши автоматы, простреливая короткими чередями внутренние углы и любые точки, где мог прятаться враг. Прикрывая друг друга, мы с Чижом прошли весь этаж, тщательно досмотрев все кабинеты и подсобки, кручая санузел. Там, кстати, был найден еще один защитник здания, который нашел свою смерть, сидя на унитазе. И чего он там во время боя сидел? Припекло, что ли, со страху? В тех кабинетах, где двери не открывались, взрывали их чертям собачьим при помощи небольших комков пластита и зажигательных трубок с короткими отрезками огнепроводного шнура так, чтобы взорвать только в дверной замок или снести дверь с верхней петли, но при этом можно было находиться по соседству в коридоре, чтобы сразу после взрыва сунуться в помещение и отработать из автомата. Дочистили этаж до конца, вернулись к одной двери, как раз в тот момент, когда внутрь здания пытались проникнуть какие-то хмыли, вооруженные ксюхами, и в бронежилетах, накинутых на голое тело. Реально прибежали два мужика с автоматами АКС, 74У, в тапочках на босу ногу, в семейных трусах и тяжелых бронежилетах, в которых обычно работают саперы. Я встретил странных бойцов очередями по ногам, а когда они повалились на бетонный пол, крича от боли, добил их выстрелами в голову. Думали, эти двое спали где-то неподалеку, а как началась пальба, подорвались с коек и в чем были, в том рванули на выручку к своим. Успех схватить только оружие и броники». Среди тех сотрудников СБУ, что первыми выскочили на нас чижом в коридоре, была молодая девушка. Я лишь мельком отметил этот факт. Пули пробили СБУшнице ноги и низ живота. Плитник на ней был короткий, едва грудь прикрывал. От обильной кровопотери она изогнулась в считанные секунды. Вытекла. Ну, девушка и девушка. Что тут такого? Она при оружии и в полном боевом обвесе. Значит, комбатант если выражаться бюрократическим языком. Нет, то, что бабы на фронте оказываются среди штурмовиков, этого я категорически не одобряю. Бабы должны рожать, а на войне дальше штабов иметь санбатов носа своего не совать. Но если уж встречается мне противник в женском обличье, то я никогда не менжуюсь. Враг он враг и есть. Враг он либо мертвый, либо пленный. Третьего не дано. Осторожно выглянул наружу. На территории базы СБУ кипел стрелковый бой. Бетонная коробка КПП была объята пламенем. Черный дым густым жирным столбом поднимался над ней. Рядом с КПП торчал один из наших хамви, который выглядел весьма грустно. У него была раскурочена морда, и отлетели правые передние колеса. Похоже, кто-то влепил по нашей машине из гранатомета. Надеюсь, что все наши парни в целости и сохранности. Солнце, уже выглянув из-за горизонта, светив своими лучами округу, стало достаточно светло, чтобы разглядеть поле боя во всех подробностях. Группа «Бамута» прорвалась внутрь периметра вражеской базы и сейчас планомерно зачищала ее территорию, выбивая приданных к СБОшниках бойцов ВСУ. Оставив Чижа на первом этаже, контролировать входную дверь, сам побежал наверх. «Поглядеть, как там дела у Фарта и Кеши!» «Свои!» — громко крикнул я, поднимаясь наверх. Подобная предосторожность была не лишней. Всякий боец знает, что лучше громко предупредить о своем предлежении, чем потом жаловаться чертям в аду, что тебя по глупой случайности пристрелили свои же. Мужики зачистили второй этаж, уничтожив троих вражеских бойцов, один из которых, судя по отсутствию оружия, крупной тучной фигуре и холеной морде, пусть и искривленной предсмертной судорогой, был каким-то здешним начальником. Штаб СБУ захватили за считанные минуты, уничтожив всех его защитников которые, честно говоря, практически и не сопротивлялись. Дело тут не в том, что мы такие крутые штурмовики. Просто все более-менее беспособные сотрудники оказались на выезде, а в штабе, скорее всего, остался лишь вспомогательный плантон и начальство. Вот их и вынесли на раз-два-три. «Кеша, поддержи наших парней огнем со второго этажа и собери здесь все ноутбуки и телефоны», — приказал я. «Собой их заберем, думаю, ГБ оценит». Фарт за мной. Особист взял трофейный ручной пулемент-мини, который валялся в одном из кабинетов, и, заняв позицию возле окна, принялся частить короткими чередями. Окна первого этажа были наглухо заложены бетонными блоками и укреплены листами железа. Вход был только один, через дверь, которую держал сейчас Чиж. В таких условиях можно защищать двухэтажку малыми силами очень долго. Был еще один потайной выход из штаба СБУ, Из подвала. Вот туда мы сейчас и направимся. Подвал конфигурации и расположением комнат копировал первый и второй этаж здания, длинный общий коридор и комнатки разного размера по обеим сторонам. Досмотрели каждую комнату одну за другой. Везде пусто. Даже тюремные камеры и те пусты. Ну и отлично. Нам же меньше возни и мороки. Дверь, ведущую в тайный ход, заблокировали с нашей стороны на массивный засов которым была оборудована стальная дверь. Видимо, СБУшники опасались тайного проникновения в их епархию. Нашли не только склад с наркотиками, но и арсенальную комнату, хранилище разномастных ВВ, мастерскую, серверную и кладовку, набитую провизией и бутылированной водой. С учетом того, что подвал был глубокий, основательный, с мощными железобетонными сводами, то тут можно было неплохо держать оборону какое-то время. А с учетом запасного выхода тоннеля, ведущего куда-то на поверхность, было даже не страшно, если двухэтажное здание сверху сложится в результате целенаправленной работы по нему артиллерии. Хорошо, что двери открывали ключами, а не взрывали пластилином. Задумчиво произнес фарк глядя на стопки ящиков, наполненных тротилом, ПВВ и прочими морскими смесями. Прикинь, рванула бы вся эта груда. Эпичный бы бабах вышел. Точняк, кивнул я. На складе наркоты, готовых наркотиков и компонентов для их изготовления было больше, чем нам требовалось. За 10 минут мы с Фартом набили 6 рюкзаков, каждым по 20 килограмм концентрированных реагентов. Если разбодяжить, то можно получить в итоге полтонны нужной нам химии. В общем, план выполнили, оставалось только притащить все это на нашу базу. Когда будем уходить отсюда, может, заминируем здесь все и рванем к чертям собачьим, предложил Фарт. «Обязательно!» — согласился я. «Надо будет скрыть следы нашего налета, чтобы следствие не догадалось, что все это было из-за наркотиков». Пока копались на складе, прибежал боец с позывным он же второй номер Бамута. Доложился, что наверху полная жопа. Хохлы подтянули резерв. «Думаю, это какая-то группа на броне?» Двигалась где-то неподалеку, услыхали шум боя и прикатили поглядеть, что тут за замес такой. Короче, пиздец там. Амур жадно присосался к протянутой ему фартом полторашки с водой. БМок штук 5 пара БТРов и танчик, ну и пехоты не меньше роты. А еще коптеры у них есть. Кружат суки такие в небе. Потери у нас есть? не а отмахнул самур Бог миловал, все целы. Что с нашими машинами? Сожгли все подчистую. Мы две их БМки сожгли, пехоту шуганули. Ща бамут... И ингуши их птички отстреливают. Но долго это продолжаться не может. сёма спрашивает, что делать-то? Пусть все стягиваются в это здание. Будем уходить через тайный ход. Пришли сюда Кешу, Чижа и Джокера. О Кеишке, — отозвался Амур и убежал обратно. Рюкзаки с химией выволокли в коридор. Надо будет их отдать бойцам, которые пойдут в середине группы, чтобы наверняка добраться до своих. А задача Л Чижа и Кешу чтобы они на тихих лапах прошлись по тайному тоннелю и разведали, куда он выходит. от А Джокера и фарта отправил в найденную нами мастерскую, где, помимо всего прочего, были еще дроны-заготовки. «Снарядите пару птичек», — приказал я. «Надо отогнать Хохлов подальше». Пока все были заняты делом, я вышел на связь с Есаулом и доложился. Симонов предложил подскочить к нам, чтобы деблокировать, но я отказался. «Пока рано», — ответил я. «У нас все целы». «Здание здесь крепкое, есть тайный ход куда-то наружу. Сейчас его разведаем, если все нормально, то по нему пешком и уйдем. А вы нас где-нибудь подхватите. Вы пока лучше от нашего имени выйдите на связь с противником и начните радиоигру. Типа мы захватили в заложники сотрудников СБУ, требуем выкуп. Ну, или что-то в этом роде», — попросил я. «Сделаем», — отозвался майор. «Ловко ты это придумал, сержант». Поговорил с Барановым, перекинул ему пару фотографий, сделанных в штабе СБУ, чтобы он мог оперировать ими, ведя игру с противником от нашего имени. В современной войне, где всевозможных электронных гаджетов так много, что порой и не понять, кто тут воюет, живой человек или компьютерная программа, противнику можно нанести больше вреда не выстрелом из 152-мм орудия или трехтонным фабом с ОМПК а нажатием двух-трех клавиш на клавиатуре ПК. Джокер притащил бы ПЛА, которые были готовы к работе. Зарядили трофейные птички фугасами, собранными из отрезков пластиковых труб и нескольких килограмм пластилина. Пластилин, он же пластит пластит это довольно обширная группа взрывчатых веществ, основной особенностью которых является пластичность. Хотя для их наименования наиболее подходит термин «пластичные взрывчатые вещества» – ПВВ. В английском языке этот вид взрывчатого вещества называется «пластик эксплосивес». Переводить это словосочетание как «пластиковая взрывчатка» попросту безграмотно. Чаще всего в состав пластита входит гексоген и какой-нибудь органический пластификатор. Наверное, трудно назвать еще один вид взрывчатого вещества, настолько распиаренного средства в массовой информации, как пластит. Как только не называют журналисты этот вид взрывчатого вещества. Пластит, пластиковая взрывчатка, пластическая взрывчатка. Однако дело даже не в названии. Ни об одном из взрывчатых веществ не придумано столько мифов и откровенных баек, как о пластите. Его наделяют неимоверной, просто чудовищной мощью. На самом деле пластит относится к бризантным взрывчатым веществам средней или нормальной мощности – которые вполне сопоставили с тротилом. Первой советской пластичной изрывчаткой, которую начали выпускать массово, стала ПВВ-4. Этот пластик состоит на 80% гексогена, 15% смазочного масла и 5% стеората кальция. Она появилась примерно в конце сороковых годов, однако в войска практически не поступала. Спустя 20 лет придумали ПВВ-5А который был полным аналогом американской s 4 Эту взрывчатку использовали для снабжения мин, МОН, и динамической брони для танков. Долгое время пластическая взрывчатка считалась в СССР секретной, поэтому в строевые части она почти не поступала. Ситуация изменилась только с началом войны в Афганистане. В тот период для систем разминирования была создана пластиковая взрывчатка ПВВ-7 с повышенным уровнем фугасности. В этом отношении ПВВ идеален. Заряд пластичной взрывчатки можно разместить не просто близко к разрушаемому объекту, а прилепить к нему. Металлическую балку или швеллер можно облепить ПВВ со всех сторон. И этому не помешают выступы, болты и заклепки. Дело в том, что брезантность, дробящий эффект небольших зарядов взрывчатки быстро уменьшается при удалении от точки детонации. Грубо говоря, если 10 граммов ВВ взорвется у вас в сжатом кулаке, то вы гарантированно лишитесь пальцев. Если же аналогичное количество взрывчатки сдетонирует в 20 сантиметрах от вашей руки, то ущерб будет минимален. Вывод из этого прост. Для нанесения максимального ущерба объекту взрывчатка должна находиться максимально близко к нему. Обычные квадрики, которые китайцы задумывали как бы БПЛА для проведения видеосъемки, топографии или просто развлечения, превратились в управляемое смертельное оружие, способное уничтожить любой вид бронетехники. Парни подготовили 10 птичек, причем три из них были не с фугасной начинкой, а со сколочной где заряд подрывался не из-за соприкосновения с целью, а дистационно. Такое БПЛА зависало над вражьей пехотой, подрывался заряд, который несла птичка, и сноб поражающих элементов летел вниз смертоносным дождем. Этакая самодельная монка. «Ну что, начинаем? Сейчас шугнем, хохлов».